Полетят когда-нибудь за пределы Солнечной системы Даже не верится А вот Константин Эдуардович Циолковский Нисколько не сомневался, что именно так и будет В одной из своих работ он писал Планета есть колыбель разума Но нельзя вечно жить в колыбели Человечество не останется вечно на Земле Но в погоне за светом и пространством Сначала робко проникнет за пределы атмосферы А затем завоюет себе Все околосолнечное пространство Удивительно! Циолковский жил в городе В котором тогда и автомобили-то редко ездили А мечтал о полетах в космос Гениальный ученый Намного опередил свое время В своих работах Он писал о межпланетных полетах, о космических станциях, которые будут работать на энергии солнечного света. А еще предложил запустить ракету, искусственный спутник Земли. Продумал устройство такой ракеты и объяснил, как ей управлять. Многое из того, что предложил Циолковский, с успехом используется и сегодня. В городке Российском жил учитель скромный. Обучал в Калуге математике ребят. А сегодня его имя знает мир огромный. Люди Циолковскому спасибо говорят. Рассказал ученый, как устроена ракета. Реактивный двигатель он точно описал. Он мечтал о звездах, о полетах межпланетных. Много в космонавтике открыл и предсказал. Дядя Кузя. А первую ракету, которая по-настоящему полетела в космос, тоже Циолковский построил. Нет, чего стик? Это сделал Сергей Павлович Королёв. С именем этого человека в космонавтике связаны все первые замечательные достижения: запуск первого искусственного спутника Земли, первый в истории полет человека в космическое пространство. Первый выход человека в открытый космос А началось все с того Что однажды молодой инженер Сергей Павлович Королёв Прочитал работы Циолковского Его идеи так увлекли молодого ученого Что Королёв решил построить ракету И у него это получилось? Получилось, но не сразу Задача была непростой Над ее решением Королёв трудился вместе с большим коллективом ученых, инженеров и рабочих. Прошел не один десяток лет, прежде чем первая космическая ракета была построена. Дядя Кузя, а какая она была? Чтобы узнать это, нам нужно отправиться на космодром. Так называется место, откуда ракеты запускают в космос. Мы попадем туда в очень важный момент. На космодроме идут последние приготовления к необыкновенному событию. В космос собираются запустить первый искусственный спутник Земли. Итак, настраиваю время скок. Начало октября 1957 года. Космодром.